Глава восьмая «Глебушка, ты готов?» Заглядываю в гостиную. «Да, конечно». Он встает с дивана, сует телефон в задний карман джинсов. На секунду я вижу растерянность на его лице. «Что случилось?» Спрашиваю я. «Проблемы на работе?» «Нет-нет, там все в порядке», рассеянно отвечает он. «А что тогда?» Продолжаю допытываться. «Все хорошо, Ань, я просто вспомнил, что не умеешь жарить шашлык», — пожимает он плечами. «Может, я все-таки не поеду?» «Ну что ты, милый, ну что его там жарить? Мясо уже маринованное, на шампуры насадишь, да и все дела». Успокаиваю я его. «Не переживай, я тебе помогу». «А ты умеешь?» — удивляется он. «Пф, конечно», — фыркаю я. «Ты, главное, нам мангал поставь». Да костер разведи. Мне кажется, Глеб лукавит. Когда мы выезжали с друзьями на природу, еще в период нашего букетно-конфетного периода, он очень даже бурно обсуждал с мужиками рецепты маринада и фишки сочного шашлыка. «Анют, скажи, чего ты не умеешь, а?» Он обнимает меня сзади и прижимается щекой к щеке. «Ты у меня самая лучшая!» «Может, ну его этот шашлык? Останемся дома!» «Фильм посмотрим». «Ну, котик, но ну мы уже обещали!» Мурлычу я, хотя мне самой до жути хочется остаться с Глебом. После встречи с Ильей Глеб стал просто идеальным. Он подробно расспросил меня о моем друге детства, потом отвез на работу и встретил после работы с цветами. Мы поехали в ресторан на ужин, а потом любили друг друга долго, нежно и страстно. У нас словно снова медовый месяц. Глеб стал просто мега внимательным. Мечта просто, а не муж. Ладно, выдыхает он мне волосы. Но помни всегда, я тебя люблю. Глеб, мы как будто на войну собираемся, с улыбкой говорю я, но сердце неприятно царапает. Если не хуже, буркает он, выходя из кухни. Что? спрашиваю я. удивленная такой его реакцией. «Ничего», — откликается он. «Мясо, — говорю, — давай». Я достаю из холодильника контейнер с мясом, овощи, хлеб и лаваш, соусы всякие, зелень. Также я приготовила вкусняшки для Мишели. Надеюсь, Ира хоть что-то на стол принесет. Я, конечно, понимаю, у нее финансовые трудности, в которых она не признается, но не могу же я ее на себе тащить. Мы с Глебом загружаемся в машину и едем за город на базу отдыха. Ира и мама уже должны нас там ждать. «Привет!» Ира в сногсшибательном комбинезоне, облегающем ее, как вторая кожа, встречает нас с распростертыми объятиями. «С днем рождения!» — говорю я и вручаю подарок. Флакон ее любимых французских духов. «Спасибо!» — кисло отзывается она, вертя флакончик в руках. «Пойдет». Во мне поднимается глухое раздражение. Сестра, конечно, была не сахар, но стала еще хуже. Совсем остатки совести растеряла в этой своей Франции. Я уже и сама жалею, что согласилась и приехала. «Глеб!» Она бросается моему мужу на шею и оставляет на его щеке смачный красный отпечаток, словно метит. Глеб хмурится, но поздравляет с днем рождения и начинает заниматься мангалом. «Глеб, я сейчас подойду», — говорю я, выкладывая на стол продукты. «Твой муж опять недоволен», — язвительно замечает мама, накрывая стол в беседке белоснежной скатертью. У него прямо на лице написано. «Мам, не начинай», — отвечаю я. «У тебя тоже много чего на лице написано». «Анна», — восклицает она, — «как ты с матерью разговариваешь». В воздухе запахло скандалом. «Ну почему у нас всегда так?» Я вдруг замечаю Мишеля, сидящего тихонько на уголке скамьи. Он смотрит на нас, и в его больших глазенках мечется паника.